Мозгликов остановился в дверях и оглядывал всех немного потерявшесь. Он не в силах был сладить с своим волнением, которое ясно выражалось в его лице. Ах, боже мой, Павел Александрович, вскрикнуло несколько голосов. Ах, боже мой, да ведь это Павел Александрович. Как же вы сказали, Мария Александровна, что они пошли к Бородоевым? Нам сказали, что вы скрылись у Бородоевых. Павел Александрович, пропищала Наталья Дмитриевна: Скрылся? повторил Мозгликов с какой-то искривившейся улыбкой. Странное выражение. Извините, Наталья Дмитриевна, я ни от кого не прячусь и никого не желаю прятать. прибавил он многозначительно взглянув на Марию Александровну. Мария Александровна затрепетала: "Как Неужели и этот болван бунтуется, подумала она, пытливо всматриваясь в мозглякова. Нет. Это уж будет хуже всего. Правда ли, Павел Александрович, что вам вышла отставка? По службе, разумеется, выскочила дерзкой Филесат Михайловна, смешливо смотря ему прямо в глаза. Отставка? Какая отставка? Я просто переменяю службу. Мне выходит место в Петербурге, сухо отвечал Мозгликов. Ну так поздравляю вас, продолжал Ефисят Михайловна. А мы даже испугались, когда услышали, что вы гнались за местом у нас в Мордасеве. Здесь места ненадёжные, Павел Александрович, тотчас слетишь. Разве одни учительские и въездном училище тут ещё можно найти вакансию, заметила Наталья Дмитриевна. Намёк был так ясен и груб, что сконфузившаяся Анна Николаевна толкнула своего ядовитого друга тихонько ногой. Неужели вы думаете, что Павел Александрович согласится занять место какого-нибудь чичителишки, включила Филисата Михайловна. Но Павел Александрович не нашёл, что отвечать. Он повернулся и столкнулся с Ифанасием Матвеевичем, который протягивал ему руку. Мозгликов при глупо не принял его руки и насмешливо поклонился ему в пояс. Раздражённый до крайности, он прямо подошёл к Зине и злобно смотря ей в глаза прошептал: "Это всё по вашей милости. Подождите, я ещё сегодня вечером покажу вам, дурак я или нет". Зачем откладывать? Это и теперь видно. Громко ответила Зина с отвращением, обмеривая глазами своего бывшего жениха.